Красавица Амелия, снаряженная специально для этой цели на средства предприимчивых Эндерби, отважно обогнула мыс Горн и первая среди наций спустила Вильбот в водах Великого Южного моря. Плавание было умелое и удачное, и когда Амелия вернулась во свои с полными трюмами драгоценного спермацета, ее примеру вскоре последовали и другие суда.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 Он оказался, на мой вкус, чересчур разбавленным и пересоленным. А говядина была отменная, жесткая, но сочная. Говорили, что это буйволятина. Другие уверяли, что верблюжатина. Что это было на самом деле, я лично решать не берусь. Были там у них еще клетские, маленькие, но сытные, правильной шарообразной формы и совершенно несокрушимые. Казалось, проглотишь несколько штук и чувствуешь, как они у тебя в желудке перекатываются. Если нагнешься чересчур низко, то они того и гляди, выкатятся из тебя точно бильярдные шары. Правда, хлеб. Но тут уж ничего нельзя было поделать. К тому же он был противоцинготный. Коротко говоря, в хлебе содержалась единственная их свежая пища.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 Английские китобойцы всегда готовы угостить любого говядиной и хлебом, вином и шуткой и нескоро устававшие есть, пить и веселиться. А я вам сейчас объясню. Столь щедрая радушия английских китобойцев может служить предметом специального исторического исследования. А я еще нигде не скупился.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 что он содержит бесценные мемуары какого-нибудь купора с амстердамского китобойца, ибо, как известно, на каждом китобойце ходит свой купорный мастер. Утвердила меня в этом мнении и фамилия издателя — Фитц Молот. Но мой друг, доктор Шевелюр, человек высокой учености, профессор, нижнеголландского и верхненемецкого языков в колледже Санта-Клауса и Святого Сосуда, которому я вручил эту книгу для перевода, присовокупив к ней ящик спермацетовых свечей в благодарность за труды, этот самый доктор Шевелюр не успел бросить взгляд на обложку, как сразу же стал уверять меня, что Дан Купман означает не купор, а купец. Так или иначе, Но этот ученый, нижнеголландский фолиант, трактовал о голландских промыслах и содержал среди прочих сведений весьма интересный раздел о промысле китобойном. Именно в этом разделе, озаглавленном Смейер, «Смеер», что значит «сало», я нашел длинный и подробный список продуктов, которыми были наполнены кладовые и чуланы 180 голландских китобойцев. Из этого списка, в переводе доктора Шевелюра, я заимствую следующие строки. 400 тысяч фунтов говядины, 60 тысяч фунтов фрисланской свинины, 150 тысяч фунтов вяленой трески, 550 тысяч фунтов сухарей, 72 тысячи фунтов свежего хлеба, 2800... бутылей масла двадцать четыре тысячи фунтов тексельского и лейденского сыра сто сорок четыре тысячи фунтов сыра видимо низкосортного тысяча шестьсот пятьдесят ведер джина десять тысяч восемьсот бочек пива обычно статистические таблицы бывают непереносимо сухи но в данном случае это не так.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 а затем и я сам составил одну вспомогательную таблицу с приблизительными количествами трески и всего прочего, приходящимися на каждого нижнеголландского гарпунчика в старинной гренландской и шпицбергенской китобойной флотилии. Прежде всего поражают грандиозные порции поглощаемого масла, а также тексельского и лейденского сыра, Впрочем, это я отношу за счет естественно маслянистой, скользкой природы перечисленных продуктов, еще сильнее омаслившихся благодаря маслянистой природе занятия упомянутых людей, и в особенности благодаря тому, что они ведут промысел в ледовитых полярных морях у самых берегов Эскимосии, где на веселых пирах туземцы подымают за здоровье друг друга кубки колесного масла.